Второй день на царстве. Еще во сне он ощутил, что голова как будто налита свинцом. С трудом поднял тяжелые веки. Он поспал всего с полчаса, а мог бы и вовсе не спать. Отоспался в пещере на неделю вперед. Но голова отяжелела от спертого воздуха, пропитанного нечистотами не меньше, чем в той вонючей таверне. И нет разницы, что там смрад от потных тел вонючих сапог, а здесь от душистых масел. Жаба дрыхнет рядом, вид у нее одуревший, пасть распахнула. Наверное, простудилась, нос заложила. Ну, до да окна не просто закрыто на ночь, а еще с этой стороны закрыты плотными занавесками, полотенцами. морщись он толчком распахнул окно, скривился. Ворвался нечистый воздух, а затхлый, не чистый. Весь не просто пропитанный нечистотами, а будто наполовину из нечистот. Сразу стало гадко дышать а кожа начала покрываться слизью. Хоть какой-то ветер подул бы, унес это вонючее облако. С моря ветер принесет аромат морской соли, с гор прозрачную свежесть, от которой сразу прояснится в голове. «Второй день», — подумал он хмуро, — «только вторая ночь во дворце, даже первая по-настоящему, а у него уже голова идет кругом». Нет, он не устал от того, что всю ночь пробегал по городу то в личине волка, то в человечьей. Пока волк бегает, человек отсыпается и наоборот. Но этот спертый воздух, отработанный, которым дышала масса народа, в нем гниль, болезни, всякая гадость. За спиной заскрипело, словно ветер раскачивал сухое дерево. Не оборачиваясь, он знал, что жаба привстала на постели и следит за ним подозрительно. Не играет ли он тайком с ее косточкой? Когда он ночью явился и прятал одежду простолюдина, то услышал за спиной шлепание перепончатых лап по мраморным плитам и, обернувшись, наткнулся на ее подозрительный взгляд. Чтобы не докучало жутким хрустом, мрак отобрал кости и забросил в дальний конец спальни на голову роскошной мраморной статуи. Но всякий раз, когда ему приходилось пройти там... Жаба, несмотря на лень, поднималась и прыгала следом. Проверяла, не грызет ли тайком ее сокровище. Ночью она не один час просидела там, на холодном мраморе, неотрывно глядя на мраморную статую, словно любовалась ее совершенством. В неподвижных выпуклых глазах была терпеливая надежда, что вот косточка спрыгнет, и тогда ее можно будет схватить и грызть, грызть, грызть. Нужно только не отводить взгляда, а то она вдруг да улезнет. Он вернулся к постели. Сел. Отмахнулся от шелкового шнура с кисточкой. Тот свисает с шелковой крыши прямо перед мордой. Шнур упорно заколыхался, напоминая, что только простолюдино одеваются сами. А знатные особо изваляют позволить слугам одеть. Нет, даже облачить себя во что-нибудь ужасно неудобное. Да и то понятно. Одежда удобной должна быть у простолюдина чтобы сподручнее работать. А у знатного человека даже одежда говорит о том, что он работать не любит и не умеет, а рожден, значит, для повелевания и рукой водения. Знатные сами не одеваются, вспомнил он раздраженно. Куча слуг причесывают, туфли надевают, шнурки до да портки завязывают. Ему бы тоже нельзя самому, да хрен с ними, его ж по голове стукнули, у него все поменялось. Он, говорят же, что на звезды не смотрит, дед в нем проснулся. А дед как раз одевался сам. А кто усомнится, того он отправит к деду, чтобы спросил лично. Он все-таки дернул за шнур. Надо же с чего-то начинать. Дверь тут же распахнулась, вошел свежий подтянутый аспарт, поклонился. Мрак поймал испытующий взгляд начальника дворцовой стражи. «Здорово!» — сказал мрак и добавил. «Да тот я, тот!» «Что?» — не понял аспарт. «То отговорю», — объяснил мрак, что метнул дротик на радость Щербатому. «Сегодня мне еще не изволится смотреть на звезды. Завтра, может быть, но не сегодня. Хм. Посмотрим пока на Землю». Аспарт выдохнул с великим облегчением. «Хорошо», — сказал он счастливо. «Хорошо бы и послезавтра». «А че?» — удивился мрак. «Думаешь, за сегодня все не переделаем?» Аспарт поклонился. Явно не знал, что сказать», — промолвил после паузы. «Ваше Величество, все готово». «Что?» «Ваше утреннее». В спальню вошла целая процессия мужчин и женщин. Его быстро одели, но не в пышные царские одеяния, а в еще более бесформенное, нелепое. Провели через зал богато украшенной двери, где тоже стражи несут дозор с обнаженными мечами. Аспарт забежал вперед, распахнул. Пахнул горячий влажный воздух, ноздри уловили запах морской соли, редких трав. Он переступил порог, настороженно осмотрелся. В комнате большой стол на коротких ножках, укрытый простынями, большая яма с подогретой водой, выложенная блестящей плиткой. Он знавал царов и побогаче, что мылись, как и простолюдины в бочках, а иные и вовсе не мылись, а здесь, в Барбусе, хм, неплохо живут. «Маленькая страна, но не бедненькая». «Ваше Величество», — сказал Аспарт почтительно, — «Вы принимаете ванну, а я пока распоряжусь насчет стражи. Я всех сменил сразу же, но надо проверить, как, что знают». «Распорядись», — ответил мрак величественно. Его подхватили под руки. Он дал себя вести к ванной, где его раздели, почтительно помогли спуститься в теплую воду. Молодые девушки мыли его и тёрли. Все молчали, но он видел в их глазах изумление. Подумал запоздало, что могут где-то встретиться с теми, кто купал прошлого царя раньше. Те скажут, что у царя тело рыхлое, хоть и тоже волосатое, а эти скажут, что ничего подобного. Нече брехать тем, у кого рожа крива. Ладно, не поверят, подумают, что брешут. Те из зависти, что отстранили, а эти просто хвастаются. После ванны его также под руки провели и уложили на стол массажиста. Двое крепких мужиков принялись разминать его тело, сперва нежненько и едва-едва прикасаясь. Мрак почти задремал, потом стал чувствовать их руки, краем глаза поймал лицо одного из массажистов, лоб в крупных каплях пота, в глазах изумления. «Чё?» — сказал мрак. «Запарился?» «Вон холодная водица, освежись». Массажист послушно плеснул в лицо ковш холодной воды, а второй ковш вылил себе на голову и плечи. Вода зашипела и взвелась к потолку паром. «Ваше Величество!» — сказал он почтительно. «У вас тело как у... Простите, но у вас хорошее тело!» «Все звезды, звезды!» — ответил мрак скромно. «Ваше Величество!» — воскликнул массажист. «Как может созерцание звезд дать такие мышцы? Они ж как дерево!» «Я уже все пальцы сбил», — мрак подумал, сказал глубокомысленно. «А может, и не звезды? У моего прадедушки какое было тело? Не помнишь? Это ж он в меня вселился». Второй массажист подал голос, тоже задыхающийся, усталый. «Так это ж дух!» «Да кто его знает, моего деда?» — возразил мрак. «Они все были такие разные, мог сдуру и не только дух прихватить». Массажисты молчали, мрак слышал только их затрудненное дыхание. Он как мог расслаблял тело. Это ж так приятно, когда мнут, растирают, гоняют кровь. Тело свежает прямо на глазах. Когда его растирали душистыми маслами, а потом снова мели он с тревогой подумал, что эдак зачует ночью на улице издали. Но вспомнил, что чутья жителям как раз и не хватает. Все ходят как будто с насморком когда ввели под руки во вторую комнату, еще роскошнее. Там уже ждали молодые красивые девушки. Две тут же начали снова умощать. Они так и сказали, умощать его тело тончайшим маслом, словно рыбу перед тем, как положить на сковородку. Еще две держали в руках огромные стальные зеркала. Его усадили в кресло и принялись расчесывать ему волосы, подстригать в ушах. Он терпеливо ждал. Прикосновение ласковых рук приятно. Эти девчонки знают свое дело. А если и дивятся, что царь так неухожен, в то время как их бывшие господа благоухают, так он же чудак, с высокой башней не слезает, все звезды высматривает. Он не такой, как все люди. Терпеливо дал надушить бороду, завить кольцами. Бродобрее, если и удивились неухоженной бороде царя, то не очень ведь Аспард прежних удалил на всякий случай. А эти новые не знали, какой борода была раньше. Потом он торопливо пожирал завтрак, поражая Аспарда манерами свирепого воина, а не потомственного царя, сына царя и внука царя. Когда на столе осталась только груда костей, открылась дверь. В зал ворвалась жаба, понеслась к мраку огромными неуклюжими прыжками. Манмурт вскочил следом, предупредил громко. «Ваше Величество, я привел вашу нелопомойную жабу!» «Кого-кого?» — не понял мрак. Жаба с разгону наткнулась на его ногу, попыталась запрыгнуть на колени, не получилось, заскулила. Мрак подсадил, она тут же попыталась достать его лицо длинным раздвоенным языком. «Нелопомойную», — повторил Манмурт, впервые вижу жабу, что не любит воды» а лапы надо мыть, когда по такой грязи наскачется. Мрак удивился. Где-то грязь нашел, в саду так ухожено. Впрочем, свинья грязь найдет. А не найдет, докопается, ответил Манмурт с достоинством. Она принялась подрывать куст роз, будто надеялась там отыскать клад царя Тараса. Вырыла нору, в которой можно бы поместить конюшню. Мрак шлепнул жабу по толстой заднице. «Может быть, тебя используют для рытья подкопов под вражеские крепости? Или еще как-нибудь?» «Чего молчишь, морда бесстыжая? Вот, все штаны извозил лапищами!» «Ты знаешь, сколько такие штаны стоят? Их же не отстирать после твоих лап!» «А ну, брысь, свиненок!» «Аспарт, что у нас на сегодня?» Аспарт вскочил, вытянулся. «Большая царская охота?» — отчеканил он. «Любимое занятие и времяпрепровождение особ благородной крови!» Мрак почесал затылки, высморкался двумя пальцами и вытер о скатерть. «Ага!» — сказал он значительно. «Это, значит, мое любимое занятие!» «Ну-ну, Аспарт, вели седлать коней!» «Как бы без нас не начали!» Аспарт поклонился. Он все никак не мог понять тонкий юмор царя, но старался, ибо результаты уже есть. «Он щербатый по ночам не храпит, а поет от счастья, даже под ночным небом гоняя новобранцев». Манмурт посмотрел на груду костей на столе, на раскрасневшиеся рожи его величества и начальника дворцовой стражи. Сказал почтительно. «Прошу простить меня, ваше величество». «Ну-ну», — сказал мрак нетерпеливо, — «давай быстрее, ты прям как мои звезды, тоже ползают по небу, как улитки». Это не мое дело, Ваше Величество, сказал Манмурт, но нельзя ломать свой распорядок так резко. А если ломать, то оповещать заранее, за месяц, а то и за два. Верно говоришь, одобрил Мрак, спохватился. А это ты к чему? Ваше Величество, вам сейчас надлежит присутствовать на званом завтраке, сказал Манмурт почтительно. А на хрена удивился Мрак. Что, без меня у них кусок в рот не полезет? «Не бреши! Без меня как раз и упьются в усмерть!» Манмурт виновато развел руками. «Ваше Величество, таков установленный порядок!» Он зашел со спины и подал мраку его роскошный халат, изготовленный лучшими мастерами. Тяжелый, как воинский доспех, от множества золотых украшений, драгоценных камней... Мрак чувствовал, как взгляд цародворца с изумлением шарит по его широченным плечам и мощной спине. И хотя Манмурт раньше не бывал допущен к царю, это только теперь с легкой руки Аспарда, но явно же с чужих слов знает о рыхлой фигуре его величества. — Что за жизнь? — проворчал Мрак. — То ли дело звезды. — Аспарт, рассказать о звездах. Аспарт пролепетал умоляюще. — Ваше величество. Это бы счастье мне в другой раз, а то ведь вам на завтрак пора. Тогда пойдем, рассудил мрак, а то поди пожрут все, нам одни кости останутся. На выходе из его личных покоев Аспарт рявкнул, и тут же из ниш вышли крепкие воины в доспехах с копьями в руках. длинная острия острее бритв, а руки, что их держат, явно умеют обращаться с любым оружием. Разбежались во все стороны, исчезли. Аспарт выждал чуть и дал приказ трогаться. Мрак послушно шел в окружении блестящих, отполированным железом тел, обнаженных мечей и разукрашенных щитов. «Поморщился», — сказал брезгливо. «Ты уж чересчур явно. Спрячь их куда-нибудь». «Ваше Величество!» — вскричал Аспарт. «Или пусть охраняют так», — добавил мрак, — «чтобы ей их не зрел». «И чтоб другим глаза не мозолили». Аспарт стиснул челюсти, в глазах мелькнул гнев, но голос он заставил звучать почтительно. «Ваше Величество, вы даже не вспомнили, что вас пытались убить, а бедная Агилляр погиб. Один из этих людей убежал, найти его не удалось. У меня предчувствие, что это не конец». Мрак сказал злее. «Аспарт, я тебе велел убрать своих псов? Вот и убери, я царь или не царь». Аспарт бросил несколько слов воинам. Они убрали оружие и разошлись, прячась в тени, в нишах, становясь рядом со статуями. Двери в обеденный зал распахнуты настежь. Народ толпится у стен, часть придворных уже в том зале, но видно, что кресла пусты. Сесть никто не решается. «Парадный обеденный стол», — напомнил Манмурт. «Раз в неделю с вами обедают лучшие из лучших, Ваше Величество» а самые лучшие из лучших них бывают допущены, как в этот раз, и на завтрак. Неужели вы не найдете для них пару добрых слов? «Найду», — пообещал мрак зловеще. «Я им про звезды расскажу, весь обед буду рассказывать». «Ваше Величество!» «Я царь или не царь?» — осведомился мрак. «Мне с высоты виднее. Ты ж видишь, как высоко моя табуретка поставлена» хотя бы гады догадались и стол с этого края приподнять. Манмурт в беспомощности развел руками. На его лице читалось, что царь обычно сидит и взирает на вкушающих благосклонным оком, они набрасываются на еду сам, как дикий зверь. Если же вина изволит, то вон виночерпей за плечом, сразу нальет. Да и блюда перед ним могут подержать, если он изволит чего-то отщипнуть. Сто персон, как понял мрак это вся та знать, на плечах которой лежит все это царство. Советники, управляющие, родня, а также самые знатные люди, из которых половина таких, чьи корни уходят вглубь времен глубже, чем его царские. А значит, многие из них полагают, у них больше прав на его трон. Ага, вон на той стороне заезжие бароны, у них свои крепости, они подчинены ему, царю, но как-то странно подчинены не принимают его управляющих, не допускают переписчиков населения, зато свято блюдут границы Барбусии. И ни артанцы, ни куявцы, ни любой другой враг не сумеет пройти через их владения, так что с их вольностями лучше примириться. Последний десяток стульев предназначен для счастливчиков, которых приглашают к высочайшему столу за особые заслуги отличившихся младших командиров, строителей крепостей, магов, а также известных певцов или сочинителей. Трижды мощно взревели трубы. Церемоний сделал два шага вперед, зычно и звучно, соперничая с трубами, провозгласил. «Его величество Ефигеард блистательный, гроза соседей и защитник справедливости». «И звездочет», — добавил мрак иронически. Он вошел степенно, как надлежит, но все равно поймал недоумевающий взгляд Аспарда, пару ухмылок придворных аристократов и заметил, что потирает ладони в предвкушении добротного завтрака. То, что съели в его покоях, можно считать легкой разминкой. Народ начал занимать места. Аспарт остановился подле царского кресла. Мрак сел, засучил рукава. Брови Манмурта поползли вверх. Мрак прорычал довольно. «Обед хорош. Или тебе не нравится?» «Обед великолепен», — промямлил Манмурт. «Ну так чего чешешься? Хватай скорее, а то пожрут!» Он потер ладони. Все взгляды обращены на него. Он сперва решил, что всех удивил именно этот жест. Но оказывается, все только ждали, когда он ухватит своего поросенка. Молочный поросенок зажарен оказался так искусно, что когда мрак ухватил его обеими руками, хрустящая коричневая корочка полопалась. В трещинке вырвались струйки сводящего с ума пара, а по пальцам побежал обжигающий, как расплавленное олово, сок. Мрак ругнулся. Стражи вдоль стен насторожились, ухватились за мечи. Аспарт сделал ему успокаивающий жест. Мол, это дедушка его величества рубит врага в какой-то вражеской крепости. Разом. Как будто рухнула зазубренная решетка ворот, на блюдо с лязгом опустились ножи, вилки, послышался треск раздираемой плоти, следом чавканье, сопение, хлюпанье, треск разгрызаемых костей. Напротив, гигантский вельможа, не в силах разгрызть мозговую кость, высасывал с такой мощью, что вокруг него заворачивался настоящий смерч. Мрак поискал глазами музыкантов. «Самый бы раз! Музыка тоже может быть полезной!» А то и певцы не помешали бы, да чтоб песни погромче, погромче. Сам он ел быстро, сперва утоляя голод, а потом уже поддавшись здоровому аппетиту здорового человека, что умеет есть в запас. После этого легкого завтрака, по знаку Аспарда, часть воинов выбежала из зала. А когда мрак величественно вышел и двинулся, куда повели, впереди уже слышались нетерпеливые крики, прохода пустели, И так продолжалось на всем пути к главному выходу. Солнечный свет ударил по глазам. Ночью прошел малый дождь, на каменных плитах лужи еще не исчезли. Оттуда под опущенные веки быстрые и колко бьют крохотные солнечные лучи. Двор опустел, стражи отогнали посторонних, а из конюшни вывели под уссы четверку богато убранных коней. Они тащили роскошную коляску, всю украшенную золотом, серебром, из-за чего явно будет увязать в грязи. Но кого из царов заботят такие мелочи? Вон сколько народу на руках понесут, стоит только шевельнуть пальчиком. Мрак с отвращением оглядел коляску. Двое исконной охраны покинули седла, встали по обе стороны от дверцы. Каждый преклонил колено. «Ага». Он должен наступить одному из них на это самое колено, сам держась за покорно склоненные головы, а затем подняться еще выше в саму повозку. Колеса огромные, а днища земли высоко, что значит грязи много, чтобы не застревать. Хугилай сказал настойчиво, «Пожалуйте, ваше величество». Мрак скривился, но Хугилай настойчиво подталкивал его к повозке. Мрак опустил ладонь на курчавую голову одного из коленопреклоненных. Изнутри повозки незнакомый молодой красивый придворный с готовностью протянул руку. Из казарма простучал подковами великолепный конь, чуть припоздавшего начальника стражи. Горцевал вскидывал голову, гордясь красивой уздечкой, цветной попоной, широкими разукрашенными ремнями на груди. Мрак в задумчивости пожал руку придворному. Тот почему-то завизжал. Упал там же в повозке на колени, едва не вывалился наружу. Колено преклоненное чуть дернулся. Мрак стиснул его голову сильнее. Тот побелел и начал валиться на повозку. «Хм», — сказал Мрак, — «что это с ними? Какие-то новые ритуалы ввели?» Он оглянулся на Аспарда. Тот смотрел на царя со страхом и непонятным восторгом. «Да нет», — воскликнул он, — «не ввели. Но если скажете, тут же введем». «Разве я еще верховный жрец?» – удивился Мрак. «В случае войны – да», – ответил Аспарт преданно. «Разрешите? Кому-нибудь объявим войну?» «Какой то кровожадный!» – упрекнул Мрак. «А войну можно объявить какому-нибудь далекому царству или королевству?» – объяснил Аспарт. «Настолько далекому, что воевать с ним просто невозможно». «Да ну тебя! Скажи, почему бы мне не поехать на коне?» Широкое лицо Хугилая дернулось, в глазах мелькнул испуг. Он отшатнулся, выставил непривычно пухлые и короткие для такого могучего тела белые ручки. «Как можно, ваше величество?» Мрак пожал плечами. «А в чем дело? Царь или не царь?» «В том-то и дело», — воскликнул Хугилай, — «что царь, а царю надлежит быть величественному и внушающему. Народ, глядя только на повозку, должен трепетать от благочестия». И сама мысль, что царь там, внутри, должна наполнять сердца восторгом, благочестием и священным трепетанием. Мрак нахмурился. «Это что ж, мне и высовываться нельзя?» «Лучше нельзя», — ответил Хугилай. Он глядел в глаза преданно и истово, но у мрака закралось подозрение, что неспроста чересчур настойчиво Хугилай пытается запихнуть его в повозку словно в его отсутствии все разденутся до гола и будут отплясывать на столах, вкусив свободы от него, деспота. Вы, ваше величество, должны быть далеки от народа, страшно далеки, и тогда вас чтить будут еще больше. За что? За таинственность, за харизматичность, как говорят в Куявии. Мрак покосился на Аспарда. Тот смотрел прямо перед собой ничего не выражающим взглядом. Лишь по чуть изменившемуся запаху мраку почудилось, что начальник охраны не так уж и одобряет, что правитель должен быть от народа страшно далек. «Лады!» — сказал мрак. «Лезь туда, да быстрей, черепаха!» Он мощным толчком почти забросил ошеломленного Хугелая в повозку, сдернул с плеч роскошное одеяние и швырнул следом за Хугелаем. оденся понял? И не высовывайся!» «Царь должен быть, страшно далек от народа!» С наслаждением сорвал высокую царскую шапку. Все просто таращились. Хугилай попробовал все же высунуться, но мрак швырнул ему шапку, рыкнул. «Одень и сиди там!» «Но, ваше величество!» «Народ уж все едино!» Сказал мрак. Он захлопнул дверцу, подошел к коню с пустым седлом. Тот косился на него подозрительно, попробовал куснуть. Мрак рыкнул, конь задрожал, колени подогнулись. Мрак вскочил в седло, подобрал поводья. Он оставался в дорогой рубахе, на нем добротные брюки, искусно сшитые сапоги. Но ветер тут же начал лохматить искусно завитые волосы, выдувать из них всякую хрень. Колено преклоненные поднялись, один поспешно бросился к своему коню, второй растерянно смотрел на мрака. «Это я твоего коня взял?» — спросил мрак. «Не сопру, не боись. А ты пока оставайся на хозяйстве. Поехали, Аспарт!» Ошеломленный Аспарт пришел в себя достаточно быстро. Заорал бешено. «Колонна... Товсь!» «Подвое к воротам!» «Его величество изволит ехать верхом, как ездил вот дед, доблестный кунакор, его прадед...» Мрак прервал. «Да это просто причуда Завтра я, может быть, вообще не встану с постели. Могут быть у царя причуды? Могут, радостно заверил Аспарт. Эх, побольше бы. Ехали быстро, даже неслись. Из чего мрак заключил, что царь все-таки любил быструю езду, хоть и в носилках. Конечно, все любят быструю, но от человека, который наблюдает за звездами, что двигаются медленнее самых медленных улиток, можно ожидать всякого. Колесница неслась к перекрестку дорог, как вдруг послышались крики. На мчались вздыбившиеся кони, возница отчаянно орал, потеряв вожжи, размахивал руками. За бешеным мчащимися конями подпрыгивала пестро разукрашенная колесница, и, высунувшись из окошка, отчаянно визжала женщина. Возничий царской колесницы натянул поводья, кони с трудом остановились. Колесница с женщиной почти что пронеслась мимо, как вдруг чужой возница все же ухватил поводья. Кони резко свернули, ударили в царскую колесницу. По струмке смешались, все перепуталось. Из чужой колесницы выпрыгнули четверо мужчин, разом размахнулись, из их рук вылетели дротики. Мрак видел, как Хугилай упал в глубине колесницы, пронзенной сразу тремя остриями. Один из нападавших прыгнул на ступеньку и дважды вонзил меч в покрытую золотом грудь, уже и без того сраженного Хугилая. Аспарт, прокричав своим воинам, бросился на отважную четверку. Нападающие во мгновение ока обрезали постромки, вскочили верхом, но стража уже окружила, завязалась драка. Все четверо сражались отчаянно, стражи падали под их ударами один за другим. Мрак зарычал на Аспарда. «У тебя эти олухи с луками для важности?» «Лучники!» — закричал Аспарт. «Чтоб ни один не ушел!» Четверо не могли одновременно сражаться и уклоняться от стрел. Пал один, второй. Двое сумели прорваться и выскочить на дорогу, но стрелы догнали обоих. Один успел ускакать далеко, но все же сполз с седла. Его настигли, бросили на седло и привезли обратно. Из перевернутой колесницы вытащили женщину. А жестом велел ее связать. Сам с ужасом смотрел на обезображенное тело Хугилая. Два дротика пробили живот с такой силой, что острия торчат из спины, а мечами разрубили грудь и поразили сердце. Рядом положили тело красавца придворного. Кровь из него хлестала как изрезанной свиньи. «Боги спасли его величество», — прошептал Аспарт. «Но именно боги, а не мы, стражи Мрак посмотрел на него недобро. Аспарт приставил острие своего меча к груди и ухватился за рукоять обеими руками. Лицо его было злым и решительным, щеки побледнели, ввалились, уши пылали, как факелы. «Прекрати», — бросил мрак, — «у тебя ж было предчувствие, помнишь?» «Ваше Величество, это моя вина!» «Согласен, сегодня останешься без вина. Ну а теперь поехали дальше. Этого, что уцелел, пора спрашивать хорошенько. Не здесь, во дворце должны быть умельцы. А нас уже звери ждут. Поехали, поехали, а то без нас начнут». Десятка-два воинов умчались вперед, около сотни неслись позади, и еще пара сотен рассыпались в стороны, прочесывая каждый овраг, каждую впадинку, заглядывая за каждый придорожный камень. Аспарт на крупном жеребце скакал рядом с мраком, готовый в любой момент подхватить, если царь вдруг изволит выпасть из седла. Но мрак от быстрой скачки разогрелся, улюлюкал, рычал то по волчьи, то по медвежьи. Конь в диком ужасе стелился над землей, пытаясь убежать от зверя на спине. И аспарт безнадежно отставал. По дороге к лесу, где должна быть царская охота, попалась деревушка. Мрак придержал коня, пустил шагом, чтобы не стоптать детишек посреди дороги. С двух сторон потянулись чистенькие домики, небогатые, но каждый с садиком и огородом. Из-за заборов выглядывали любопытные жители, уже знали, что проедет великий царь. Мрак был уже у крайнего дома. Дальше стена леса. Как вдруг из калитки выскочил человек. И не успели стражи обнажить мечи, как он рухнул в пыль перед конем мрака. Воздел руки в мольбе. Лицо было искажено страданием. «Ваше Величество!» — вскричал он пронзительно. «Защитите! Я разорен нечестными людьми!» Аспарт сделал знак воинам, чтобы оттащили с дороги и бросили в канаву, но мрак вскинул ладони погодите велел он тот кто сказал что царь должен быть страшно далек от народа уже того не дышит а раз не дышит значит не прав мы едем всего лишь на охоту а это забава здесь же от нашего решения может висеть на волоске чьи-то жизни но ну, говори что случилось проситель не вставая с колен прокричал у меня жалобы на своего друга золото -кузнеца. о какой он теперь мне друг которому я оставлял на хранение драгоценный камень размером с кулак. Возвратился я из дальней поездки только два дня назад, но он отказывается вернуть этот камень. Я разорен». Мрак покосился по сторонам. Из калиток выходили жители деревни, в основном женщины. Потом появились мужчины. Сперва боязливые группки простолюдинов. Попозже вышли степенные люди в богатых одеждах. Одни просто глазели на богатый выезд. нечасто видят царя». Другие же прислушивались, что скажет его величество. «А где этот?» – спросил мрак недобро. «Твой друг, теперь бывший». Из толпы услужливо вытолкнули хорошо одетого человека. Падать на колени золотых дел мастер не стал, но поклонился почтительно. А в лице его был только стыд, но не было страха. «Но», – прорычал мрак, – «признавайся, почему не отдал чужое?» Золотокузнец поклонился, сказал с достоинством. «Великий царь, ты грозен, но я слышал, что ты смотришь на звезды, а это значит, что ты должен знать высшую мудрость. Отвечаю тебе при всех, я отдал ему его проклятый камень, причем зная, что имею дело со скользким человеком, я отдал при свидетелях». «А где твои свидетели?» Золотокузнец повел рукой в сторону толпы. «Они здесь, ваше величество?» Простые, честные люди. Из толпы вышли четверо. В одном мрак сразу признал кузнеца, другой с мягким румяным лицом, от него пахнет свежим хлебом, явно булочник. Третий перепачкан глиной, горшечник. А четвертый прокален солнцем, на поясе охотничий нож. Больше всего похож на охотника. «Это мои соседи», объяснил золотокузнец. «Я тут же их позвал, чтобы они могли подтвердить». Мрак повернулся к жалобщику. Тот зарыдал, упал в пыль, начал рвать на себе волосы. Мрак поморщился. Чересчур страдает. Мужчине не к лицу так убиваться, всего лишь из-за цветных камней. Сказал Аспарду. Возьми свидетелей и каждого посади в один из этих домов. Приставь по воину, чтобы никого не пускал. Ясно? Ясно, пробормотал Аспарт, которому явно ничего не было ясно. «Зигот, Тулелк, Дитис, наш Всем взять по одному свидетелю и вон в те дома!» Когда за ними захлопнулись двери, мрак поймал глазами мальчишку в толпе, побойчее, спросил. «Ты знаешь, где у горшечника лежит сырая глина?» «Знаю!» – выкрикнул мальчишка счастливо. «Неси!» – распорядился мрак. Через минуту целая ватага мальчишек принесла огромную глыбу, что распадалась в их руках. Мрак оторвал от нее четыре ламтя, дал аспарду. Пусть каждый вылепит точное подобие камня, который золотокузнец отдал жалобщику. Аспарт отбыл, а через четверть часа, улыбаясь во весь рот принес четыре вылепленные фигуры. Теперь уже ему стало ясно, что именно звезды подсказали хитроумному царю. Один вылепил нечто похожее на подкову, другой на булку, третий на горшок, а четвертый на какую-то зверушку. — Золотокузнеца повесить, — распорядился мрак кротко. — А дом отдать жалобщику, как возмещение за страдания. У свидетеля отобрать все имущество, плетьми выгнать из этого села. Все, суд окончен, поехали. В лесу его ждали главные и главнейшие распорядители охоты. Они начали объяснять ему правила, а он стискивал челюсти, чтобы не заржать, как злой конь. Оказывается, это он так обычно выезжает на охоту. Пять тысяч загонщиков. Это такие люди, что, оказывается, идут с другой стороны леса и пугают, поднимают шум, сгоняют зверей, заставляют бежать в его сторону. А он, не сходя с места, будет стрелять из лука или метать дротик в бегущих навстречу испуганных, очумелых, ничего не понимающих зверей. Ха, да не только он такой, тут, оказывается, и остальные еще те охотнички. Тоже будут охотиться, не сходя с места. И глядя на их животы, понимаешь, что стрелять будут не с седла. Их и сейчас несут в носилках, а лёжа. Главное же, в какую бы сторону они ни стреляли, им принесут подстрелянных уток, гусей, зайцев, оленей, а то и львов, из которых будут торчать именно их стрелы. Следом за ними, охотниками, тянется могучий обоз из сотни подвод, телег и повозок. Меньше половины предназначено для дичи, На остальных царские одеяния, царские кушания, царские притирания. Мрак покосился на Аспарда, но лицо начальника дворцовой стражи сияло. То ли в самом деле считает, что охота бывает именно такой, то ли счастлив, что царь выехал на охоту, чисто мужскую забаву, а не снова полез на башню считать звезды. аспарт поймал его взгляд, тут же оказался рядом. «Не твердо, ваше величество?» – спросил он заботливо и «Если уж вы так изволите верхом, то, может быть...» «Что, подушку под задницу?» — спросил мрак. Теперь он понял, чему ликует Аспарт. Несчастный и счастлив, что царь вообще едет верхом, а не в носилках, как беременная баба. «Эх, Аспарт, разве ж это охота издевательство над зверьем?» Подъехал главный распорядитель охоты. Он был важен, царственен, здесь все подвластно именно ему. «Знатоку», — сказал с озабоченностью в голосе. «Ваше Величество, вам лучше всего стать вон там. Видите, вот там высокий такой камень, почти утес. Основную часть зверей погонят сюда, а вам удобно будет, стоя на утесе в безопасности, стрелять по дичи». Мрак вскинул брови, сказал испуганно. «В безопасности? А что, на охоте может быть опасно?» Распорядитель отшатнулся, выставил перед собой белые ладони. «Что вы, ваше величество, что вы! Просто не стоит стоять на дороге даже у бегущей козы или оленя. А тут могут побежать даже кабаны, а это, знаете ли, звери!» Мрак медленно наклонил голову. Распорядитель стоял перед ним, не шевелясь, даже дыхание задержал. А когда мрак кивнул, с великим облегчением сделал выдох. «Хорошо», — сказал мрак. «Мне, понимаешь, надо как можно безопаснее. Я царь или не царь? А мою особь берегти надо для благосостояния страны и народа». Распорядитель выпрямился, взгляд стал орлиным, властным. Аспарт даже отступил на шаг, когда царедворец повернулся к нему всем корпусом и ткнул ему в грудь пальцем. «Оставь двух человек», — велел распорядитель. «Но не с его величеством. Нечего им мешать его стрельбе, а там, внизу». Не на звериной тропе, понятно, а так, чтобы никакой зверь не смог взобраться на утес. Понял? А сам пойдешь со мной. Ты мне нужен. Аспарт побледнел, покачал головой. Нет, я не оставлю его величества одного. С ним будут двое воинов, глупец, ты сам их отберешь. Аспарт снова покачал головой. Нет, ваше величество. Мрак махнул рукой. «Оставь его паря ты же понимаешь, что есть он здесь или нет, что это решает?» Он прямо посмотрел в лицо распорядителя. Тот вспыхнул, хотел возразить, потом в глазах мелькнули опасные огоньки. Он низко поклонился. «Как скажете, ваше величество, я просто хотел доблестному аспарду показать другое удобное место, откуда можно настрелять много зверей, не подвергая себя опасности». Мраку почудилось в голосе царитворца издевка. Аспарту уловил тоже, нахмурился, засопел. Распорядитель развел руками, поклонился, попятился. Мрак осмотрел утес. Невысокий, всего в два человеческих роста. Взобраться можно только с одной стороны, да и то с трудом. Он позволил себя подсадить, кряхтел и безуспешно хватался за камни. Руки скользили. Наконец распорядитель и аспарт встащили его на самую вершинку. Мрак сделал вид, что тяжело отдувается, спросил хрипло. «Ну и что теперь?» Распорядитель ответил легко и приветливо, но мрак все равно уловил в голосе тщательно скрываемое презрение. «Отдышитесь, Ваше Величество, возьмите в руки лук, ждите, скоро побегут звери». «И что мне делать?» спросил мрак. «Стрелять?» объяснил распорядитель ласково и посмотрел мраку в глаза. кого не понял мрак. «В зверей, ваше величество, в зверей!» Мрак осторожно повернул голову, увидел, на какой жуткой высоте он находится, вздрогнул и отодвинулся от края. «В зверей?» повторил он дрогнувшим голосом. «Вы хотите сказать, что они на меня нападут?» «Нет, ваше величество», ответил распорядитель ласково и терпеливо. «Они на вас не нападут. Они вообще не нападают, ибо там, под утесом...» С той стороны побегут козы и олени. Но это охота. Вы должны в них стрелять. Чем больше, тем лучше. В ровном голосе мрак уловил терпение. И за терпением невысказанное «Ничего». Последний раз тебе объясняю такое. Идиот. Мне не важно, сколько убьешь и будешь ли стрелять вообще. Главное, не уходи с утеса. Не уходи. «Как грустно», — сказал мрак. «Как печально». Стрелять в живых существ? Нет, я отказываюсь есть мясо. Отныне мне пусть подают только овощи и фрукты. Ладно, можно еще и молоко. Его добывают хоть и насильно, но без крови животного. Тогда уж и сыр, сказал распорядитель саркастически, и сметану. Я пойду, ваше величество, с вашего позволения. Ведь за этими охотниками нужен глаз да глаз. Иди, разрешил мрак. Может, и лук возьмешь? «Нет», — ответил распорядитель терпеливо, — «лук останется у вас». «Зачем? Для зверей? То есть, ваше величество, для охоты? Такой ритуал, как вот перья на шлеме вашего начальника стражи «А-а-а!» — протянул мрак. «Ну тогда ладно». Распорядитель быстро сбежал с утеса, вскочил на коня и умчался. Некоторое время слышался треск кустарника, потом затих и топот копыт. Лишь чуткие уши улавливали далеко-далеко звуки охотничьих рогов. Загон зверей начали издалека, чтобы знатные охотники в волю натешились убиванием беззащитных зверей, которых гонят прямо на охотников, да и там едва не привязывают, чтобы те не промахнулись.